Вальс со слезой Как я люблю ее в первые дни, Только что из лесу или сметели, Ветки неловкости не одолели, Нитки ленивые без суетни, Медленно переливая на теле, Виснут серебряную конетелью, Пень под глухой пеленой простыни. Озолотите ее, счастливьте И не смигнет, но стыдливая скромница В фольге лиловой и синей финифти, Вам до скончания века запомнится. Как я люблю ее в первые дни Всю в паутине или в тени. Только в примерке звезды и флаги И в бонбоньерке не клали малаги. Свечки, не свечки, даже они Штифтики грима, а не огни. Это волнующаяся актриса с самыми близкими в день бенефиса. Как я люблю ее в первые дни перед кулисами, в кучке родни. Яблони, яблоки, елочки-шишки, только не этой, это в покое, это совсем не такого покроя. Это отмеченная избранница, вечер ее вековечно протянется. Этой немало не страшно пословицы, ей небывалая, Участь готовится в золоте яблок, Как к небу пророк Огненный гостей Взмыть в потолок. Как я люблю ее в первые дни, Когда о елке толки одни. 1941